15: Как только мы преодолели горную местность и спустились к равнине, ко мне вернулся дух исследователя. И сразу же придумалось второе правило мерзлоты. Сначала изучай, потом снимай маскировку. На самом деле неофициальные правила были другими. Проверь температуру и герметичность. Не зависай в синхронизации. И еще штук 30 подобных. Все про технику безопасности в мерзлоте. Я и в РИПе даже бумагу соответствующую подписывал, что ознакомлен и обязуюсь неукоснительно выполнять. Иначе работодатель не несет ответственности и не выплатит страховку. Но за разломом, насколько мне известно, я был первым человеком сразу из двух времен, поэтому и правила мог придумывать свои. Например, не продвигаться дальше, не отправив в небо метеозонды. «Не выключать маскировку, силовой щит, энергопыль» — нужно подчеркнуть. «До выхода из синхронизации». «Не кормить чипзика сладким после шести вечера, иначе вся станция не уснет, потому что зверек будет скрестись, метаться и подвывать вентиляцию всю ночь». «Не попадаться на глаза Кузи раньше одиннадцати утра», пока он не выбрал дежурного. Как Эбби не старалась, сколько бы прошивку мы ему не обновляли, а этот бак вылечить не удавалось. Ладно, это уже пошли правила для обеих сторон вокруг разлома. Я задумался и отвлекся, пытаясь понять, что именно увидел перед собой. А увидел я широкую, уходящую за горизонт заснеженную долину. Практически гладкую, за исключением нескольких каменных строений вокруг точки, отмеченной искоркой. Может, это и не древние построили, а просто каменные глыбы так сформировались из известняка. Метров по 15-20 в высоту, без острых пиков, а наоборот, с абсолютно гладкими крышками. Больше всего смущали отверстия в камне, по отдельности напоминающие птичьи гнезда. А вот вместе они сформировали вполне цельную картинку. С ближайшего ко мне камня на меня смотрел самый настоящий череп и даже вроде человеческий. В пустых глазницах набились сосульки, макушка была срезана, будто с камня скальп сняли. Тонкие перегородки обрамляли дыру от носа, а плотно сжатая челюсть подбородком упиралась о землю. — Искорка, есть идея. Могла природа сама так потрудиться? — Возможно. Основа природного происхождения ответил дрон. Но потом ее искусственно доделывали. Предположу, что это сторожевые башни вокруг месторождения. Сам вход в шахту еще детальнее выглядит. Показать? Нет, спасибо. Сам увижу, отказался я. Глянул на сканер, чтобы убедиться, что соседи из Медвежьегорска здесь не бродят, и активировал айсборд. Интересно, где древние надыбали этот волшебный камень, который отпугивает монстров? Нам такой тоже очень нужен. Первые попытки облагородить развалины, тот забор, который успели возвести в строительные споты, в итоге очень плохо сказался на защите. Чем больше мы достраивали своего на станции, тем хуже работал отпугиватель. И, соответственно, тем ближе к нам подбирались монстры. Пришлось от стен отказаться. И теперь мы ждали поставку сетки Рабицы из Уорм-Сити, которую потом должен был усилить Николаевич. «Скаймастер и так не вылезал из мастерской, пытаясь успеть везде. В том числе с ошейниками, которые стали еще актуальней. Мы единодушно решили, что хотим, чтобы вместо забора у нас появились отличные сторожевые медведи. Логистика на этой стороне разлома вообще работала плохо. Узкий проем портала не позволял протащить транспортник, не говоря уже об экскаваторе с бульдозером». Эбби что-то пыталась придумать, типа разобрать, пронести и собрать обратно, но пока решения не было. Максимум, что мы успели придумать и сделать, это сборная платформа, объединяющая спотов грузчиков. Только мы ее пока не испытывали. Первый тест как раз будет с порталом, который выкапывают близнецы. Я довольно быстро пролетел несколько километров по совершенно гладкой поверхности. Практически идеальный и для гонок, и для работы снайпера. Добрался до первой скалы с черепом и посмотрел на карту. По периметру таких возвышалось четыре, плюс еще одна торчала в центре. Крайние на плане выглядели вытянутыми прямоугольниками, и, судя по гладкости крыши, могли быть не только сторожевыми башнями, но и взлетными площадками. Центральная же была квадратной формы, примерно 40 на 40 метров с отверстием посередине. Вероятно, с шахтой. Может, это вообще не цельное строение, а толстенные, по 10 метров, стены вокруг месторождения. Возможно, это даже лучше для постоянного лагеря, чем развалины. Обороняться здесь будет проще, намного больше простреливаемых зон. Но почему тогда древние выбрали другое место для поселения? Ответ нашелся довольно быстро. Здесь не было таких аномальных скачков энергии, как там. Все пространство, куда добивал сканер, имело ровный фон. И даже чуть пониженный. Не сильно, на уровне погрешности датчиков, но порой и этих капель может не хватить. Подъехав впритык к дырявой скале, которая вблизи еще больше походила на шутку природы, я нашел останки фогеров. Совсем какие-то крохи, которые на сдачу при скупке лома выдают. Как они умерли, уже нельзя было понять. Но то, что они так и не добрались до здания, было видно четко. Лежали они полукругом, вдоль невидимой границы, которую я спокойно перешагнул. Предварительно провел несколько тестов. С метками, гвоздями и искорками. Если раньше здесь и было какое-то смертоносное излучение, то сейчас оно уже выдохлось. Я заглянул в отверстие носа, увидел борозды от какого-то оборудования. Но, к сожалению, не само оборудование. Сбил сосульки со скулы и протиснулся внутрь. Пролез наверх и оказался в тесном помещении с двумя иллюминаторами, то есть глазницами. Нашел борозды и следы от крепления вокруг глазниц, будто там раньше были вмонтированы экраны. Потоптался немного, оценивая обзор. Довольно ограниченный, но как вышка с бойницами вполне удобно. И еще немного пошарился в поисках хоть чего-нибудь. Хоть какую-нибудь подсказку бы найти. Даже банальному «здесь был древний киберведьм», нацарапанному на стене, я обрадовался бы. Забрался на крышку и огляделся. Захотелось закричать что-нибудь типа «Ау! Люди! Есть кто-нибудь?» Но даже выкрутив динамики на максимум, я ни до кого не докричусь мерзлото нельзя назвать многолюдной, однако даже в гиблом секторе хоть какой-нибудь мелкий ледяной тушканчик, но маякнет из-за камушка. И краулеры есть во всех секторах, а здесь уже по плесени начинаешь скучать. На сотни километров вокруг только эти выбеленные до цвета костей камни, которые еще и выглядят как кости. Фу, тоска! Ну или мечта-воробушка-социофобушка с фетишем на некромантию. Я активировал байк, скатился с крыши и погнал к шахте. А минут через пятнадцать понял, о чем говорила искорка. Снова череп. И уже без вариантов, что это природа постаралась. Там даже зубы сохранились. Идеальной улыбку, конечно, никто бы не назвал, но проблем с кариесом известняк отродясь не имел. И скальп у этого был на месте. Макушка была полукруглой шапочкой, с едва заметной трещиной по линии лба. Слева от черепа я заметил арку, тоже испещренную отверстиями, но уже без художественной ценности. Скорее всего, гнезда крабов или дополнительные бойницы. Внутри оказалось тихо. Я, собственно, и не удивился. Пустой двор, по которому даже ветерок шелестел, как-то лениво. И яма посередине с каменной лестницей, уходящей вниз по спирали. «Ежик! Лошадка! Ау!» Все-таки не удержался я и крикнул, нависнув над краем лестницы. На сканере отображались только залежи Скайкрафта. Но даже по тем крохам информации, что транслировала Искорка, было понятно, что его здесь раз в пять больше, чем на нашей шахте возле 37-й. «Дроны, вперед!» Я пропустил Искорку, махнув рукой. Подождал секунд десять, и как только в окошке справа начала появляться проекция шахты, перешел на первую ступеньку десять метров спускался до ровной площадки от которой во все стороны и под разными углами отходили новые туннели раздваивались потом снова и снова один от норок разделился сразу на пять частей. детализация хромала хоть дроны метался из стороны в сторону, но в общем разрезе вся эта система проходов напоминала корни многовекового дерева. вся равнина вокруг была изрезана проходами какие то приводили в тупик, но большинство вырывалось за края действия сканера капец здесь годами можно бродить я остановился так и не спустившись до платформы сел на ступеньку и развернул карту на весь экран стал искать аномалии или наоборот закономерности на верхних уровнях почти все проходы заканчивались тупиком где то они были пошире где то поуже видимо где то все выкопали а где то ничего не нашли Четыре хода вели к сторожевым башням. Притом ни я сам не заметил каких-то выходов, ни Искорка не смогла просканировать землю вокруг черепушек. Получается, здесь еще под снегом что-то блокирует сигнал, и без открытого участка под землю не заглянуть. Хорошо, что Искорка хоть что-то могла показать, оказавшись внутри. Я открыл карту нижнего уровня, примерно метров на пятьдесят под землей нашел первую скайкрафтовую жилу практически под собой рядом с разветвленной сетью туннелей похоже разрабатывать ее не стали чтобы не обрушить всю конструкцию я так и эдак покрутил проекцию, пытаясь разгадать логику добытчиков можно же было сначала ее вычерпать, а потом уже идти дальше ну или обойти до того момента как станет слишком опасно. Подумав, я нашел объяснение в виде естественных трещин, задающих направление под острым углом и проходящих сквозь все нижние уровни. Это уже интересно. Направив туда дрона и проследив за ним, я даже не стал останавливаться, когда обнаружил еще три участка Скайкрафта. Мельком отметил, что там все в порядке. Начали добывать, но выгрести подчастую не успели. Трещина опустилась почти на километр, прежде чем трансформировалась в сверхглубокую скважину. «Есть контакт!» «Значит, будет и третья точка привязки». Отправив дрона дальше скитаться по тоннелям, я целеустремленно зашагал к трещине, спустился на платформу и беспрепятственно нырнул в нужный проход. Дверей не было, только выемки под петли с одной стороны и под замки с другой. На ощупь глубокие. Мой стандартный клинок с 15-сантиметровым лезвием так и не достал до задней стенки отверстия. Я сравнил эти выемки с остальными и пришел к выводу, что ошибся. Здесь были не засовы и петли, а модули, формирующие силовой барьер. Тоннель, по которому пришлось идти, был низким. Я то и дело цеплял гребнем потолок, так что приходилось пригибаться. Киберведьмы вроде поменьше, им-то было в самый раз. На полу, среди каменной пыли, виднелись едва заметные царапины от крабов-носильщиков. Примерно на уровне пояса встречались потертости, возможно, здесь цеплялись углами контейнеры. Ясно, у этих тоже были проблемы с логистикой. Ни тебе рельсов со шпалами, ни вагонеток. Температура постепенно понижалась. Эффект морозной свежести, передавшийся через синхронизацию, усиливал холодный люминесцентный бледный свет, исходящий от камней. По структуре это был нехитрый известняк. Он еще на степенях закончился. А обычный минерал, только выкрашенный белой краской. Я его поцарапал, поковырял. И с удивлением обнаружил, что с кончика клинка растворилось все, что наскреблось. Легкий выброс энергии фиолетовым дымком растаял в воздухе, охладив его перед моим взором. Я даже поежился в кресле и на всякий случай проверил температуру в операторской а то вдруг кто-то переборщил с кондиционером. Но нет, дома было тепло и уютно. Даже кофе в термокружке не успел остыть. Не выходя из синхронизации, я допил его, немного согрелся и провел с собой мысленную работу, объясняя мозгу, что нам тепло. Проходя мимо Скайкрафта, не удержался и отколол парочку кристаллов, торчащих из стены. Неплохо. За две минуты работы стал богаче на несколько тысяч кредитов. Хотя... На самом деле не стал, потому что в продажу это не пойдет. Заметил следы, оставленные чем-то вроде роя. Будто пчелки остановились на середине пути, бросив работу. И еще немного поковыряв, я практически сразу обнаружил небольшой кристалл. Древние здесь все бросили. Вот только я никак не мог понять, почему. Победили фогеров и свалили к себе домой? Вымерли от какого-то неизвестного паразита или прошли через возмерзание? растворились в энергии мерзлоты, прихватив с собой все свои технологии. Даже если я не найду здесь оружие против фогеров, то ответы на эти вопросы должен найти обязательно. Я подбодрил себя этими мыслями и быстрее потопал к скважине. Еще и головой стал вертеть активнее, чтобы не пропустить следы шестеренок. Ни одной не пропустил. Просто потому, что их не было. Даже переживать начал, что нифига это не третья точка привязки, а какая-нибудь яма, куда прятались древние, ну или мусорка. Но нет, метров за десять до выхода к площадке со скважиной краска на стене закончилась. Появился обычный черно-коричневый камень, а потом пошла и наскальная живопись. На полу стрелочки и какие-то отметки, похожие на линейку, а на потолке появились следы от шестеренок. Почему-то кучкой, словно это была какая-то инсталляция для привлечения внимания. Сама скважина меня уже не удивила. Стойка, бур, пустые цистерны. Я это уже видел. Крышка отсутствовала. По ее краю шли глубокие царапины и сколы, будто кто-то очень хотел оттуда вылезти, а ему пытались помешать. Искорка лететь внутрь отказалась. Я тоже не полез. Только метку кинул, а через пару километров потерял ее с радара. «Ладно, не очень-то и хотелось», — пробормотал я, сканируя карту на потолке. «В принципе, и дубль карте был не нужен. Достаточно самой точки. Теперь у меня их было три с четким пониманием расстояния между ними и положения в пространстве на сетке координат, где центром в данном случае был я сам. Дальше дело техники, в прямом и переносном смысле». Если, конечно, здесь нет одинаковых участков, то дрон теперь сможет найти нас на схеме и указать нужное направление. — Сможешь? — спросил я у дрона, когда он закончил сканировать потолок. — Здесь несколько тысяч маркеров. — фыркнула искорка. — Это как найти малую медведицу на звездном небе и не перепутать ее с большой. Справлюсь, но нужно время. — Верю в тебя. Я нахмурился. Показалось, что из скважины донесся какой-то странный звук. То ли вздох, то ли всхлип. Активировал крафт-компакт и подошел чуть ближе к отверстию, но так, чтобы ни при каких раскладах туда не грохнуться. Прислушался. Звук повторился. Только теперь к схлипованию добавился скрежет. Что-то царапало камень. «Искорка, ты видишь кого-нибудь или что-нибудь?» «Я занята. Определила точку привязки. Экстраполирую систему координат». Из скважины снова раздался скрип стертых тормозных колодок только жалобный, неуверенный, будто колодки совсем маленькие и сильно проржавевшие. И звук этот был совсем рядом. А потом над краем скважины показались три острых скайкрафтовых когтя и вцепились в камень. Они сжались, и заскрипело уже совсем неприлично. На спотов крабиков это не похоже. У этих по кромке лезвий на когтях мерцала какая-то жуткая смесь из токсина, плесени и ржавчины. Такое, если царапнет, то одним заражением моторного масла точно не отделаешься. Я подскочил к скважине, и прежде чем вторая трехпалая лапа успела зацепиться за край, со всей дури пнул камень перед сжатыми когтями. Отколол сразу целый кусок и прислушался к свисту полетевшего вниз неизвестного дроида. Третье правило мерзлоты — если лезет что-то стрёмное, то ну его нафиг! Я выломал остатки цистерны и до кучи метнул их в скважину. Теоретически, это может где-то там в глубине ее закупорить. Потом еще бетоном зальем, чтобы близнецы из SkyCraft спокойно могли добывать. Готово. Включилась искорка. Есть примерные координаты.